Глава 3 Заинтригованная ведьма. После ужина мы разошлись по комнатам. Не знаю, чем занялась целительница, а я стала разбирать вещи. Саквояж бабушки — лучшее изобретение в мире, клянусь. Во-первых, в него можно сложить гораздо больше вещей, чем кажется с виду. При этом вес у сумки будет такой, будто она пуста. Во-вторых, Он зачарован таким образом, что одежда внутри не мнется и остается свежей, а зелья не бьются и не слишком сильно трясутся. Невероятная вещь, да? Радаясь тому, что догадалась взять с собой так много всего, я заняла все полочки и вешалки. На подоконник выставила книги, зачаровав его от влаги. Шторы и матрас почистила, прочитав простенькое бытовое заклинание. Родовой гримуар занял почетное место на прикроватной тумбе. К нему я обращалась чаще всего так, что предпочитала держать под рукой. К тому же у этого фолианта весьма дурной характер. Он не любит соседствовать с другими книгами. Склеит страницу друг с другом и наотрез отказывается открываться, пока не уберешь его подальше от простых и немагических товарок. Сантовар говорит, что родовой гримуар содержит в себе частички силы души всех своих бывших владелец. Связь с книгой настолько крепкая, что через нее можно общаться с давно умершими ведьмами. Проверяя эту теорию, я даже проводила спиритический сеанс. Но то ли мама и бабушка все еще были живы, то ли фамильяр переоценивал магическую ценность моего наследия. «Покажи мне все, что знаешь о проклятиях», попросила я, когда уселась на кровати и положила книгу на колени. «Пятна на ауре ведьмы» фолиант открылся, послушный моим пальцем, но вот упрощать мне жизнь не стал. Пришлось шелестеть страницами самостоятельно. Казалось бы, что сложного? Я ведь от корки до корки читала гримуар трижды, это не говоря о тысячи случаев, когда искала что-то конкретное. Неужели не могла запомнить, где тут что? Ха! Я даже пыталась написать оглавление, составила полный список, А когда попыталась использовать, поняла, что страницы будто переставили местами. Более того, некоторые из них заменили на совершенно другие. Теперь я периодически полностью перечитывала гримуар в надежде узнать что-то новое. Какую-то подсказку о том, где могут быть мама и бабушка. Периодически натыкалась на описание ритуалов. Каждый раз их проводила и терпела неудачу. Моих родственниц не было ни среди мертвых, ни среди живых. Они будто просто исчезли, испарились бесследно. Но сегодня меня интересовало другое. Не поиски пропавших членов моей маленькой семьи, а проклятия на едва знакомых ведьмах. Меня мучило ощущение, что я видела что-то похожее в книге, и ведьмина интуиция предсказуемо оказалась права. Что? «Чтоб мне в странника влюбиться!» — пробормотала я. Щелкнула пальцами, чтобы балакнот вспорхнул со стола ко мне в руки вместе с пером, на кончике которого были бесконечные чернила. Я сняла с него колпачок и стала переписывать описание проклятия. На тот случай, если что-то забуду, а гримуар уже спрячет нужную страницу. «Что там?» Сантовар запрыгнул на мою кровать и вытянул шею, с любопытством заглядывая в книгу. «Нашла, чем прокляла несчастных студиозусов». «Да кому они нужны?» — фыркнула я. «Эльф с явной принадлежностью к одному из старших родов и высший демон», — уточнил фамильяр. «Действительно, кого интересуют такие глупости? У тебя же тут дела поважнее». «Иногда мне жаль, что я не позволила утопить тебя котенком», — тяжко вздохнула я. «Но потом я вспоминаю, какой ты мудрый, эрудированный, смекалистый, понимающий Сантовар гордо распушил хвост, а его мордочка стала довольной-довольной. Я в сотый раз удивилась, что такой простой трюк каждый раз срабатывает. «Да, я такой. Вот я и думаю, что ты должен помочь мне разобраться. Сегодня я заметила у однокурсниц пятна на ауре, пятна, напоминающие проклятие. Я не сразу поняла, что это, а вот теперь нашла название «Паучий взгляд». Только вот информации тут практически нет. Рисунок пятна и название с припиской, что проклятие чисто ведьминское. «Применяется только ведьмами и только к ведьмам!» — кивнул фамильяр. «Запись в гримуаре наверняка делала моя руна, тетка твоей бабушки. Ох, и сильная была ведьма! Такой даже в вашем роду не было ни до, ни после нее!» Она стала жертвой паучьего взгляда. Успела вписать только это, прежде чем умерла от полного магического истощения. «Истощение?» Если она была такой сильной, как ты говоришь, то как могла довести себя до истощения? Ну, предполагается, что паучий взгляд воздействует на магические каналы в теле ведьмы. Майорона не успела рассказать никому о своих догадках подробнее. Здесь на полях пометка с цифрой 2 Что это значит? Что произносить проклятие должны двое? Я тебе не гримуар! сантавар грациозно потянулся, оставляя когтями зацепки на покрывале. «Понятия не имею, как работает проклятие и как проявляется. Мне доступны только воспоминания других фамильяров». И только тех, что добровольно ими поделились после смерти хозяек. Очевидно, что проклятие, о котором шла речь, его предшественники не знали. «Интересно, будет ли нужная информация в местной библиотеке?» «И почему мне кажется, что ты что-то задумала?» «Если моя сверхсильная родственница едва успела записать название проклятия, потому что так быстро от него умерла, то у девчонок совсем мало времени. Полагаешь, мне стоит остаться в стороне? А, как будто если я скажу «да», ты спокойно займешься учебой», — проворчал он в ответ. «Перед тем, как лезть в самое пекло, хотя бы подумаем над защитой. Если тебя настигнет то же проклятие, то рот Айтар прервется». Можно просто сказать, «Алья, я люблю тебя, поэтому очень за тебя волнуюсь. Будь, пожалуйста, осторожна». «Будь, пожалуйста, осторожна», — повторил лишь вторую часть фразы он. «Осторожность, мое второе имя». «Твое второе имя? Проблема!» — буркнул Сантовар и спрыгнул с кровати на пол. А я задумалась о том, как узнать, кто же наложил проклятие, и не коснется ли это всех нас, потому что оно явно свежее. Получается, девчонки подхватили его уже здесь, в академии? Интересно, их поэтому отселили в другое крыло? И как наша комендантша вообще узнала об их состоянии? Что-то я не припомню того факта, что тролли могут видеть ведьминскую силу. Тогда по какому критерию нас разъединяли? Одни вопросы, а ответов нет. Но надо сосредоточиться. Так, идем по порядку. Во время прибытия я ни с кем не контактировала. Хотя... «Блондинка с минимальным уровнем силы. Могла ли она провернуть подобный трюк, чтобы увеличить свой резерв и расширить каналы?» Вопрос задала вслух, но на него никто не отреагировал. Осмотрелась. Фамильяр сбежал. «Ну и ладно, продолжим. Итак, если это она, то тогда и ко мне попыталась бы присосаться, но я ничего подобного не ощутила. У меня случился ступор, потому что дальше продвинуться не получалось». А все из-за того, что больше кандидатов у меня не оказалось. Потому что после блондинки я сразу попала к ректору. Да, его секретарша та еще ведьма, но она даже не пыталась на меня никак воздействовать, если только не желала пропускать в кабинет. Но я все равно прошла. И тут хлопнула себя по лбу. А ведь я даже не глянула на ту Грымзу магическим взглядом. И тут же сама отмахнулась от собственной идеи. Вряд ли бы ведьма согласилась работать на побегушках. Не тот характер. Значит, и эта версия отпала. Я застонала. На ум пришла еще темная ведьма, явившаяся вместе со светлой. Интересно, а она, может быть, причастна? Сам у себя спросила и тут же откинула данную идею. Нет, определенно нет, она явилась много позже и точно не успела бы проклясть. Да и с первой девчонкой она не соприкасалась, я бы увидела». И что делать? Почему в гримуаре нет никаких подсказок, как вывести эту паучиху на чистую воду? Скольких проблем нам бы удалось избежать? А сейчас самое время посоветоваться со Свиярой. Может, ее истинный свет даст подсказку? Не стала откладывать в долгий ящик, сразу отправилась к ведьмочке. Словно читая мои мысли, дверь светлой открылась, и она сама появилась на пороге. Увидела меня, усмехнулась и произнесла — «А я как раз к тебе собиралась. Ты куда-то уходишь?» «К тебе!» «Надо посоветоваться». Отзеркалила ее улыбку и тут же пошире распахнула свою дверь. «Входи! Не будем в коридоре обсуждать. Боюсь, все слишком серьезно». Мы кивнули. Свияра закрыла свою дверь и юркнула ко мне. Мы расположились за столом. Я приготовила пищи и принадлежности. Как ни странно, но девчонка сразу сообразила, что я собираюсь делать. Правда, уточнила. «Точки соприкосновения?» да «Надо проверить, с кем мы успели встретиться, пока шли к ректору и в общежитие». И мы начали писать. Оказалось, с темной Свеяра столкнулась прямо у ворот. Оттуда они уже вместе шли в кабинет главы академии. По пути им тоже встретилась блондинка, но даже слова не успела сказать, глянув на темную. Потом на лестнице столкнулись с тремя девицами, но не ведьмами. Едва не поссорились, но обошлось. В приемной тоже нарвались на злую секретаршу, Та даже пыталась их не впустить, заслоняла с собой двери. Да только кто же способен остановить ведьм, прущих как таран к вожделенной цели? Вот и той дамочке не удалось. А потом был поиск общежития, и уже по пути никто не встретился, кроме едва плетущейся брюнетки, оказавшейся нашей соплеменницей. Но ее вид удручал. Получается, от ворот до общежития кто-то смог их проклясть. Непонятно, почему ни вы обе, ни я не попали под удар. Сил не хватило? Или дело в чем-то другом? Мысли вслух, но их подхватила собеседница. Или оставили нас на закуску? Тебе не кажется этот призыв с учебой весьма странным? Еще как кажется. Никогда ведьмы не обучались во всяких там академиях. У нас свои нормы контроля и получения лицензии. А тут вдруг кому-то приспичило осчастливить нас дипломом. Да это абсурд полнейший высказалась я и тут же перешла к насущному. — А ты не знаешь, как снимать эту гадость? Учитывая их резервы, у них совсем мало времени, максимум пару-тройку суток. — Рецепт зелья у меня есть, но он непроверенный, — с толикой вины поведала девчонка. М — В смысле непроверенный? — А такие бывают? Я была немного в шоке, потому что первый раз о подобном слышала. — «Моя далекая прабабка готовила его для своей подруги, но отдать не успела. Проклятие выпила ту раньше. Так и получилось, что вроде как зелье есть, а насколько оно эффективно, никто не знает», — развела руки в стороны ведьмочка. «У нас в любом случае нет других вариантов. Будем пробовать. В конце концов, хуже уже сделать невозможно», — подвела итог. «В лабораторию? Правда, ее еще найти надо и ингредиенты захватить».